Глава, восьмая. Заметка о ненависти и жестокости. Этот раздел находился в отдельной брошюре, но, кажется, его место здесь. Редактор. Изучающий историю обнаружит, что почти невозможно понять специфические трудности политической жизни в том виде, в каком она проходила около 100 лет назад и он не уловит существенных различий между тем, что называлось образованием в прошлые дни, и образовательными процессами, которыми мы занимаемся сегодня. Сначала нужно усвоить обширные факты, связанные с системой ненависти, которая господствовала в групповых отношениях человечества, до утверждения современного государства. Мы привели основные детали спора между немцами и поляками, но это только один поразительный и исторически важный пример общего состояния. Таких глав можно написать не менее 50. Почти везде можно было обнаружить население, погруженное и движимое массовой ненавистью, объемы упорства которой выходили за рамки нынешнего человеческого опыта. Вся эта ненависть проистекала из уже указанных причин. Две или более группы населения, каждая со своей узкой и неприспособленной культурой и, как правило, с особым языком или диалектом, под извращенным влиянием склеивались и навязывались друг другу то есть наблюдалась социальная слабоумие. В условиях отсутствия общей идей цивилизованные мотивы уступали место инстинктивной враждебности и спазматическим импульсам. Ненависть в обществе прослеживалась везде, где существовало смешанное население. В стране Басков, Уэльсе и Лапландии она была выражена настолько сильно, что приобретала первостепенное политическое значение. К югу и востоку от богемии казалось, что ненависть просто зашкаливает. Мадьяр ненавидел славянина, славянин итальянца, румын русского. Религиозные различия в купе с лицемерием священников подрывали даже расовую солидарность. Католический славянин ненавидел православного славянина. В Македонии разделились православные греки. Ненависть расширялась и по всем древним владениям султана через Персию до Индии. Ислам раздирали две старые ненавистнические системы. С отчаянием массовая ненависть принималась даже самыми мудрыми людьми. Решительно отвергая политику государственных деятелей, они выходили за пределы человеческого контроля. Сложно поверить, что разумное смягчение и подавление ненависти произошли относительно недавно. Наши предки не рассматривали это явление как контролируемое психическое заболевание. Они не знали, что можно прожить жизнь без ненависти. Точно так же, как они не знали, что большинство явлений старости можно совершенно спокойно избегать. Не перестаешь удивляться, насколько покорно человеческое существо позволяло портить себе жизнь напастям, которое могло контролировать. Оно не прилагало усилий, чтобы справиться со своими ненавистью и завистью. Бедные нервы оставались обнаженными и незащищенными от бесконечного преследования со стороны техногенных недугов. До 2010 года Города сходили с ума от никогда не стихающего шума. Никакого контроля над оскорбительными звуками не было, а визуальная реклама пошла на спад лишь с приходом к власти воздушной диктатуры. Не прошло и ста лет с той поры, когда в городах и на шоссе разогнали ночную тьму и пасмурную погоду. В северном климате зимой до 20 века люди жили между ночной тьмой и мрачным серым полумраком, который они называли дневным светом. Часто солнце не видели неделями. И до XIX века любому, кто умел читать между строк, становилось ясно, что человечество смердит. Планировка домов и городов, помещений для стирки, скудных гардеробных при отсутствии доступных прачечных и утилизаторов устаревших предметов сегодня не может вызвать ничего, кроме отвращения и тошноты. Плохая еда вкупе с недоеданием делала людей глухими, слепыми и слабыми, усталыми и постоянно раздраженными по отношению друг к другу. Эти жизненные условия накладывались одно на другое почти незаметно. Немногие из нас понимают, насколько по-другому приходилось быть человеком всего несколько сотен лет назад. Только когда мы забираем свое воображение с собой в прошлое, мы осознаем, каким злом для носа, глаз, ушей и души может представляться толпа. Неверные истолкованные протесты тела и разума неизбежно приводили к ненависти. В путешествиях Гулливера Джонатана Свифта Мы слышим крик умного человека, который оказался в заточении 18 века и не смог найти выход. Вонь псарни средневекового города – ничто по сравнению с вонью ненависти в прессе 20 века. Обычная газета того времени – это не столько простой газетный лист, сколько ядовитая тряпка. Каждое утро человек просыпался и воспринимал новые подозрения и намеки, предположения и обиды, и удовлетворял свою злобу скверными новостями и гнусными сплетнями. Нам хорошо известно, что ненависть – это предотвратимое состояние, к которому склонен мозг млекопитающих и особенно мозг социального типа. То есть речь, по сути, идет о потере рационального контроля. Обычно это вызывается слабым, но постоянно повторяющимся раздражением коры головного мозга. Поражение может произойти в любой фазе созревания. Острые приступы предрасполагают мозг к рецидиву и могут, наконец, привести к хроническому состоянию мстительного неодобрения. Как только ненависть закреплялась на таком уровне, она начинала казаться неискоренимой. Пациент искал часто с величайшей изобретательностью повод для обиды и находил удовлетворение в том, чтобы лелеять ее и искать способ осуществить возмездие. И это называлось истинной гордостью. К своим ближним он испытывал неприязнь и желал им всяческих несчастий. Наше нынешнее образование создавалось для того, чтобы предвидеть и предотвращать эту заразу но газеты того времени существовали за счет ее распространения в интересах реакционных сил. Сегодня мы очень трепетно относимся к чистоте как нашей физической, так и ментальной атмосферы. Контраст между нынешней людской массой и толпами, изображенными на картинах Уильяма Хогарта или Рафаэля Санти, заключается не просто в достойно одетых, великолепно физически развитых, упитанных и хорошо тренированных телах, отсутствии лохмотьев и коллег, но и в искренних заинтересованных лицах, которые отменили интровертное, подозрительное и настороженное выражение тех несчастливых времен. Только в свете этой всеобщей ментальной малярии человеческая история может стать понятной. Великий немецкий разум, сотканный из 70 миллионов мозгов, оказался не способен к аутотерапии и позволил болезни себя сломить. Он упорно не желал признаваться, что его заставляет страдать что-то помимо благородного негодования. Именно немецкий народ, менее всех остальных, сохранял способность поддерживать те идеи всемирного сотрудничества в рамках мирового государства, которые все еще искали свои надлежащие инструменты форму. Это была более глубокая ненависть, чем порожденная страхом ненависть французов. В обеих антагонистических странах космополитическое здравомыслие пошло на убыль, но в Германии особенно сильно. Колебания немецкой ненависти в 30-е годы как ни странно, вызывались подсознательными потоками осторожности. Яростно воинственная по духу Германия все еще отставала в области вооружения от своих соседей. Гитлеровцы рычали и угрожали, но скорее Польша, чем Франции. Когда напряженность возросла слишком сильно, оскорбления посыпались в адрес коммунистов, пацифистов и интеллектуалов. И особенно рьяно взялись за мальчиков для битья всей западной цивилизации, евреев. В 1933 году Гитлер вступил на пост канцлера Рейха, и с этой поры грабежи, массовые убийства и узаконенное насилие стали постоянной угрозой для каждого немецкого еврея. Исследуя политическую психологию, Фабер говорил о мировой карте ненависти. Интенсивность окраски такой карты варьировалась в широких пределах. Англоязычное государство, за исключением Ирландии этого бывшего острова вечно зеленой злобы, который сейчас является самым восхитительным и гостеприимным из летних курортов, и испаноязычные общины, испытывали менее выраженную ненависть по сравнению с народами лоскутного одеяла континентальной Европы. Менее перегружены, более свободны от острова иноземного влияния, больше пространства для передвижения. Все эти факторы снизили вирулентность ментальной инфекции. В течение двух десятилетий Испания и Испанская Южная Америка после перуанского урегулирования, действительно поддерживали либеральный и творческий менталитет в гораздо большей степени, чем где бы то ни было. Перуанское урегулирование подразумеваются итоги Тихоокеанской войны 1864-1866 годов, в результате которых Испания оставила попытки восстановить свою колониальную империю в Южной Америке. Примечание переводчика. Вклад Испании, начиная с Мигеля Унамуно, И Хасе Артега и Гассета, и далее по длинному списку великих имен, оказывал возрастающее влияние на строительство современного мирового государства. В ментальном отношении Россия всегда была менее конструктивной, чем Испания. Русские не так свободно мыслили и не так много писали. В них не чувствовалось переизбытка умственной энергии, способной переродиться в стройную философию. Россия восторгалась, пророчествовала и погружалась в догму. Дисциплина русского мозга израсходовалась в растянутых технических усилиях, но это не сделало Россию озлобленной страной. Омоложенную Россию действительно учили ненавидеть, но ненавидеть исчезающего врага, злющего империалиста. И даже в этой ненависти присутствовал юмористический карикатурный элемент. Нечестивый империалист съежился до размеров детского Бармалея, и этот Бармалей забрал с собой значительную часть общественной ненависти. За исключением коротких ярких всплесков, это чувство в русском темпераменте не прижилось. В 1940 году мало кто понимал, что общественная ненависть является куда большей проблемой, чем денежный кризис. И почти никто не брал на себя смелость подумать о радикальной чистке и разрушении зараженных социальных институтов, экономических интересов и финансовых накоплений, которые были необходимы для полного искоренения опасной болезни. Вдоль путанных границ Центральной и Восточной Европы нагноились язвы, усилилось воспаление. Среди наиболее частых методов разжигания ненависти в наиболее проблемных сообществах были агрессивные демонстрации, призывающие к насилию или включающие насилие, нападения на посольство и консульство, осквернение флагов, статуи и других символов, в Индии убийство священных животных, таких как коровы или свиньи в святых местах, Взрывы бомб на собраниях неугодных представителей, в судах и религиозных зданиях, стрельба по чужим пограничникам со своей территории. Вдоль Адриатического побережья, по-видимому, существовала сильная склонность оскорблять характерное для итальянцев уважение к статуям и картинам. Проблема имела недавнее происхождение. На Версальском конгрессе англо-французские союзники украли у Италии значительную часть береговой линии Далмации, на которую, впрочем, ни она, ни они не имели никакого права но которая, тем не менее, была ими тайно ей обещана. Собственно говоря, эти обещания и побудили Италию выступить против Австро-Венгрии в мировой войне. Итальянские патриоты не переставали возмущаться нарушенным обещаниям, а югославские народы, владевшие желанными районами, опасались насильственной аннексии. Пропаганда вокруг этого спора работала на всю катушку. Одним из важных аргументов итальянской стороны было то, что Венецианская республика, естественная наследница Древнего Рима, Ранее господствовала на этом побережье, и в доказательство подавались апелляции к общественным структурам в городах спорных регионов, которые повсюду несли знаки отличия всех итальянских основателей, и особенно характерного венецианского льва, ибо это была фашистская фантазия. Везде, где он устроил себе логово, или римские орлы отбрасывали тени, от стены Адриана в Англии до Месопотамии. Фашисты претендовали на господство. Предмет спора, довольно прохладно принятый англичанами, французами, испанцами, турками и другими эмансипированными народами, вызвал резкое негодование у населения, находившегося в непосредственной опасности, и особенно на побережье Далмации. Для молодого и легко возбудимого славянина скульптурные львы и архаичные орлы эти архаичные пережитки, лишились своего художественного и исторического очарования. Они приобрели высокомерный современный вид и, казалось, требовали ответа на свой вызов. Ответом стала порча памятников. Ожесточенные взаимное обвинение между Римом и Белградом возникли в 1932 году. Затем они остро рецидировали в 1935 и 1937. Позднее памятники стали не только портить, но и раскрашивать, выражая к ним глубочайшее презрение. И безобразие не ограничивались геральдическими животными. Досталось портретам Муссолини. Подрисовывались усы, грозные бакенбарды, красный нос и другие извращения применительно к энергичной личности. Такие неприятные способы выражения постоянно наблюдались во всех воспаленных областях. Нам они кажутся тривиальными, глупыми и нелепыми, но в то время их подпитывало ощущение надвигающейся грозы. Читателю следует представить себе, как в неокрепшей голове какого-нибудь подростка в одном из этих регионов ненависти зреет недовольство постоянными ограничениями. Мальчуган хотел сделать что-то яркое и выразительное, но вместо этого лишь горько и безутешно издевался над изображением угнетателя. Вероятно, юнец испытывал легкое волнение, доставая банку с краской и наблюдая за удаляющимся полицейским патрулем. А потом мимолетное удовольствие, пачкая ненавистный предмет. Неокрепшему мозгу такой проступок мог показаться венцом собственных устремлений. Рано или поздно заканчивалось все печально. Сигнал тревоги, облава. Бегство, выстрел, рана, солома и грязь в тюремной камере, побои с целью усилить наказание. Кто-то морально ломался, а у кого-то, наоборот, прибавлялось решимости продолжать сопротивление. В таком случае мысль поворачивалась в сторону следующего акта неповиновения или даже бунта. Впрочем, положительного результата это все равно не приносило. Новые раны, новые сроки заключения – И в конечном итоге тело на тротуаре застреленное или затоптанное, а все дары и силы мозга рассеивались бездарно и бесполезно. И никакая другая судьба не была уготована для пропитанной ненавистью нервной системы. Это были цветы, которым суждено распуститься под проливным дождем грязи и помоев, распуститься, чтобы погибнуть. Недавно опубликованная «Естественная история жестокости» отта Ясперса, 2085 года который приходится прямым потомкам профессору Карлу Ясперсу из Гейдельбергского университета. Карл Ясперс, 1883-1969 годы жизни. Немецкий философ и психиатр. Примечание переводчика. У Карла Ясперса учился де Винт, чья интеллектуальная ситуация настоящего не вышла бы без крепкой поддержки опытного учителя. Жестокость XX века рассматривается довольно подробно, и по этой причине читать материал очень тяжело. Он буквально пробирает до костей. К счастью, всеобщее образование не подразумевает тщательное изучение кошмарных процессов человеческого разума, которые, причиняя ужасные боли и травмы, приводили к тяжелым психическим расстройствам. Между тем, психолог по роду своей деятельности обязан ознакомиться со всеми этими фактами, потому что без них он не сможет разобраться во всех особенностях нашей интеллектуальной деятельности. Преднамеренная жестокость практически исчезла из нашего мира. Это превращает литературу ужасов времен мировой войны и мирового спада в кладес необходимого материала для исследований. Для студента мы оставляем всего пару примеров. Если у него есть хоть капля воображения, он сможет расширить эти намеки до полной картины увечий, пыток и бессмысленного насилия. Прежние психологи классифицировали жестокость как форму сексуального отклонения. В обычной речи мы все еще используем старое слово «садистский». Но современная наука больше не уважает это определение. Жестокость выходит далеко за пределы сексуальной сферы. Точно так же, как ненависть теперь понимается как боевая эмоциональная смесь на основе страха. Жесткий, но нерешительный вызов, который при определенных обстоятельствах способен стать заразным, так и жестокость рассматривается как естественное развитие усилий против сопротивления, когда опасение разочароваться превышает определенный предел. Это своего рода трансформация попыток подчинить живое существо нашей воле под гнетом действительного и ожидаемого упрямства. Такая интерпретация проясняет, почему за крахом экономической и политической системы частного капитала и последовавшей за этим мировой неопределенностью, тревогой и нуждой беспрецедентная жестокость обернулась идеальным штормом. До 1900 года люди еще имели возможность с грехом пополам называть себя добрыми, милосердными и щедрыми, причем как в Европе, так и в Америке. К 1940-му они стали исчадиями ада. Надо отметить, что это одни и те же человеческие существа, но только в условиях эмоционального стресса разной степени выраженности. Между 1930 и 1940 годами значительно возросло количество самоубийств, Люди с низким уровнем сопротивляемости больше не могли выносить ужасную низость и жестокость окружающих. Тем не менее, в отчетах о возрождающемся мире 1980 года почти не встречались данные о проявлениях жестокости не только по отношению к людям, но и к животным. Это не было изменением человеческой натуры. Это была смена фазы. Миллионы людей, которые в молодости мучили, пытали и убивали, все еще были живы, и они вели себя вполне добропорядочно попросту забыв о своих прежних злодеяниях. К людям вернулась надежда. Безумные годы остались в прошлом.